Глава четвёртая. «А вот это называется бросок через бедро», — начал я с самых азов. Шмяк. И Колян аккуратно приземляется спиной прямо в грязное месиво поликона. Упал он правильно, чуть скрутился и поджал подбородок. Уже научился за несколько часов швыряние его бедной тушки из стороны в сторону. Да и некоторые основы он уже знал до меня. По его словам, уже занимался борьбой когда-то. Так что учить его падать долго не пришлось и мы быстро перешли к основной части спарринга. Если его так можно назвать, конечно. «Вставай», — махнул я. «Давай, некогда отдыхать». И Колян встал, уже в который раз за всю тренировку. Он не ныл, не жаловался, не сдавался. Коле, наверное, досталась самая тяжелая участь из всех моих шкетов. Единственное, что ему досталось от природы, — это невероятное упорство. Источник пацана был посредственным, без особого дара или каких-то уникальных способностей к развитию, какие бывают, например, у запоздалых магов. У него же есть только стихия земли. И невероятное упорство. А значит, ему придется испытать себя на прочность. Максимально и жестоко. Шлеп. Шкет снова рухнул на землю. Он был уже весь грязный и мокрый, пропитанная влагой одежда свисала на нем и заметно потяжелела. Но пацан скрипел зубами, рычал и поднимался вновь. Я не просто так швырял беднягу раз за разом. Борьба — очень тяжелый вид спорта. Здесь хорошо задействована выносливость, как силовая, так и дыхательная. А близкий контакт позволяет без труда воздействовать на источник соперника, чем я активно пользовался. Коля снова бросился на меня. Я позволил ему потолкаться, потратить еще больше сил, напречь мышцы и снова сбить дыхание. Рычал он, вцепившись в меня крепкой хваткой. Парень пытался хотя бы сдвинуть меня с места и рыл ногами землю. Конечно, я не применял всю свою силу, но и не стал слишком поддаваться сейчас, не время для этого. Поэтому я лишь немного развернулся корпусом, и Коля со всей дури проскользнул мимо. Затем попал в захват и снова шлёпнулся в лужу, вытоптанную самим собой. А! Вырвалась у него изо рта. На лице появилась гримаса боли. Я не только уронил его на землю, но и потряс сам источник, выбросив волну магического поля. Она пронзила его тело, прошла сквозь каналы и на пару мгновений оглушила всю магическую систему. На этот раз я не стал поторапливать его вставать на ноги. Потрясение было сильным. И оно не успело пройти, когда Колян, стиснув зубы до скрипа, опять начал подниматься. Черт его подери, удивительный пацан. И он был очень близок к цели. Оставался последний, самый трудный шаг. «Давай!» — горкнул я. «Я что, так и уйду с полигона чистым? Глянь, на моей рубашке не пятнышка И это было правдой. Ни дождь, ни брызги грязи меня не коснулись благодаря магическому покрову. И это служило еще одним раздражающим фактором для Коляна, который весь продрог промок и извалялся в жиже. «Кинешь ты меня хотя бы раз сегодня!» — подзуживал я. В ответ раздалось и яростное рычание, и колен из последних сил ринулся в атаку. Он тараном врезался в мою грудь, крепко обхватил талию. Подвернул бедро, уперся ногами в землю и потянул. А, -а, -а, -а, а! Прокричал он. Прокричал и потянул. В это время его источник, потрясенный волнами моей энергии, начал выплескивать собственную магию. Напитывая каналы, просачиваясь в мышцы, он причинял дикую боль бедному пацану, но это означало, что он уже сделал последний шаг к принудительному усилению. Кричал Коля уже не то от боли, не то от ярости, не то от радости от того, что я начал понемногу подниматься над землей. А затем, в один миг, магия хлынула в его тело. Это сработало моментально, и вот я уже гляжу на темное осеннее небо, а затем чувствую удар о влажную взбитую землю. Брызги жидкой грязи разлетелись во все стороны. Я специально убрал магический барьер, поэтому рубашка мигом напиталась холодной влагой. И вот я лежу в грязевой луже. Холодная мутная вода забирается за шиворот и налипает на затылке. А на фоне тучного вечернего неба надо мной нависает оскал завороженного мальчишки, который никак не может поверить, что у него наконец-то получилось. Долгие недели тяжелейших превозмоганий над самим собой. Ежедневный подъем самым ранним утром. Тренировки, от которых охренели бы и взрослые опытные маги столько времени двигаться вперед шаг за шагом медленно приближаясь к своей цели получилось прохрипел он я это сделал сделал ага осклабился я сделал колян еще как сделал я тоже радовался вместе с ним сам улыбился во все зубы но не забывал следить за его состоянием принудительное усиление причиняет боль но колян кажется ее и не замечал Магия растекалась мимо каналов и напитывала мышцы. Не будь он так физически подготовлен, спазмы скрутили бы его в миг, и он вполне мог бы стать инвалидом, испытая такую штуку хотя бы месяц назад. Но этот упрямый шкет не то что спазмов не получил. Он, мать его, выпрямился. И силой сжал кулаки, чувствуя, как бурлящая энергия переполняет его тело. Я увидел это. Сейчас в нем полно огромной силы, пропитавшей эту машину. Но это только первое усиление, и всю энергию нужно как можно скорее потратить, чтобы не навредить организму. Поэтому шмяк, и Коля снова распластался в грязи, а я уже нависал над ним с таким же завороженным оскалом. «Ты же не думал, что хватит одного удачного броска, а?» — хмыкнул я. «У нас счет где-то около тысячи против одного». Пора этот разрыв немного сократить. Колян ухмыльнулся. В глазах заблестело пламя боевого экстаза. Он ловко вскочил на ноги и тут же ринулся в новую атаку. И хаос, меня подери. Мне пришлось даже чуть-чуть меньше поддаваться, чем раньше. Когда мы закончили, было уже за полночь. Я оставил Коляну немного сил, чтобы он доковылял до общаги а сам задержался на полигоне. Дело в том, что последние часа полтора у нас появился зритель. Колен ее не заметил в угаре схватки, а я не мог отвлекаться, поэтому только сейчас подошел к ней и приветливо улыбнулся. «Тоже не спится?» — спросил я. «Или хочешь персональную тренировку?» «Нет уж, спасибо», — улыбнулась Лена, окинув меня странным взглядом. «Не хочу быть вываленной в грязи». «А ты об этом?» — я тоже осмотрел себя. «Да, это не беда». Затем коротким всплеском магической энергии стряхнул себя всю налипшую грязь и предстал перед Леной в чистенькой одежде. «Ничего себе!» — она распахнула глаза от удивления. «Меня научишь этой технике?» «Ненавижу стирку». «Научу, научу. Как-нибудь». «Вообще-то я реально мог научить похожие штуки». Источник со стихией воды вполне себе отвечал запросам, но Лена почему-то почти не развивала свой дар и застряла на третьем ранге. Таким обычно выпускаются из академий. «Ой, чуть не забыла», — подскочила девушка. «Я же не с пустыми руками». Я с интересом поднял бровь, а Лена полезла в сумочку, висевшую на плече. «Ага, вот он». Она достала из сумочки небольшой контейнер и протянула мне с милой улыбкой. Даже из закрытого контейнера доносился ароматный запах. И не просто ароматный. Это... Я приоткрыл крышку, не веря собственным глазам и носу. Да и кушам доверие подорвалось за компанию. Кексы. Шоколадные. Ага. Еще сильнее улыбнулась Лена. С посыпкой улыбнулся я. «Там еще кусочки шоколада внутри и немного соуса тоже шоколадного!» «Ты не против?» — насторожилась девушка. «Некоторые не любят, когда шоколад с шоколадом смешивают, а мне наоборот нравится». «И ты чертовски права!» — воскликнул я. Но «Ну откуда?» «Я не видел таких в нашей пекарне!» «Вообще, в городке было аж две пекарни. Ну а в первый я брал только свежий зерновой хлеб и ржаные булочки, а во втором готовили офигенную кондитерку. Недостаточно офигенную, на мой взгляд. Но теперь я понимал, насколько это было правдой. Люблю иногда заниматься выпечкой, — пожала плечами Лена. А тут что-то навеяло и я решила тебя угостить. Ей нравилось, что мне нравились кексы. Она не переставая улыбалась и губами, и глазами. А еще чуть крутилась и из стороны в сторону, заведя руки за спину, словно девчонка, которую хвалят за пятерки в дневнике. «Милое зрелище!» «А как узнала, где мне искать?» Спросил я, захлебываясь слюной. «Блин, они еще горяченькие!» «Ага», — кивнула Лена. «Простенькое заклинание поддержки температуры. Меня Инга ему научила». Тут она немного замешкалась и поспешила сменить тему. «Я встретила Артура с Антоном. Ребята сказали, где тебя искать?» «Ну давай уже, попробуй». «Вот такие задания как раз по мне» так что я выхватил один кекс из контейнера откусил сразу половину и Кайф. посыпка хлынула на язык обдав легким привкусом какао будто подготовила место для посадки основного блюда горячая мякоть обняла меня изнутри кусочки шоколада похрустывали на зубах и взрывались фейерверком горького шоколада а затем все это связал тягучий шоколадный соус, и все оттенки вкусов прогремели оркестром. Словно на органе вдарили торжественную токату. Затем эта мелодия разлилась во рту веселой скрипкой и завершилась все воздушной флейтой с нежным послевкусием, от которого я даже прикрыл глаза. «Прекрасно», — произнес я тихо. И закинул вторую половину кекса в рот. Мы прогуливались по аллее. И, несмотря на позднее время, не спешили расходиться по домам. Лена улыбалась, а я все еще находился под впечатлением от вкуснейших кексов. И, конечно же, мы не шагали молча. Это было бы странно. «Мы с Ингой устроились в эту академию в один день», — поделилась Лена. И как-то сразу завязалось общение а потом забавно получилось я совсем забыла про учебники в первый день прямо как я да точно хихикнула девушка пришла самая последняя уже боялась что моим детям достанется всякая рухлить вообще то я не забыл я и понятия не имел про них но она специально отложила для меня хорошую партию продолжила лена и просила никому не говорить у тебя это не получилось хмыкнул я в смысле нахмурилась лена ой точно Она залилась смехом, и звонкий голос быстро заполнил пустующую аллею. Ночная осень была сырой и холодной, поэтому девушка невольно прижималась ко мне в поисках тепла. Тем более я специально покрыл себя легким налетом магии, которая излучала это самое тепло. — Будь не поаккуратней, пожалуйста, — тихо произнесла Лена, когда ее смех утих. — Она хорошая, просто... Просто ей не повезло. Хорошая или плохая, это не важно. Не имеет никакого значения, вздохнул я. Мотивы могут быть самыми разными, но главное в человеке — это поступки. Я произнес это специально серьезным тоном. Лена немного погрустнела и опустила голову, но затем я добавил. А благодаря ее заклинанию у Адамовича теперь здоровенная плешь на голове. Так что да, думаю, ты права. Она хороший человек. Сергей. Не сдержав улыбку, воскликнула Лена. «Я уже думала, что ты...» «А ты...» «Шутник, блин...» «Да, есть такое...» «Пожал плечами...» «Без юмора мы никуда...» В мире хаоса, когда каждый день мог стать последним, люди жили во власти постоянного страха перед монстрами. На земле, захваченной тварями, нельзя было слишком серьезно ко всему относиться. Знавал я таких, мрачные странники-одиночки, не способные ни на что, кроме как думать о выживании каждое мгновение своей жизни. Только зачем такая жизнь? Даже в мире хаоса я любил пошутить, подколоть временных товарищей, с которыми мы преодолевали опасные дороги, или разбавить пьяный вечер в какой-нибудь корчме немноголюдной общины. Мне нравилось, когда эти уставшие, покрытые морщинами люди, которые всего лишь пытались залить свою горечь, начинали искренне смеяться. Они сразу становились моложе, счастливее, даже красивее. Морщины разглаживались или, наоборот, придавали их лицам особый шарм. Женщины расцветали, мужчины поднимали веселые тосты. И все они пускались в пляс, ведь даже музыканты с их разлаженными инструментами вдруг вспоминали песни о жизни, о надежде, о веселье. Кто-то, перебравших Хмельнова быстрее остальных, под общий гул заводил частушки, чаще всего матерные. А как-то раз я даже видел, что таких знатоков народного творчества оказалось в одной корчме целых два, и они начали кидаться друг в друга четверостишьями, от которых зрители надрывали животы. Это длилось до самого утра, пока оба артиста не налокались до отключки. Так что да, и в мире хаоса я не был унылым га... странником. И в этом мире не собираюсь изменять себе. Буду подшучивать, веселиться и смеяться, и вызывать смех у других. Лена глубоко вздохнула и вдруг уставилась на меня мягким, добрым взглядом. «Ты молодец, Сережа. Тихо, смущенно произнесла она. «Я знала этих ребят раньше. Они будто совсем другие теперь. Антон, например. Он был весь такой нелюдимый. Постоянно бурчал и ворчал. Отказывался работать на занятиях и просто глядел в окно, размышляя о чем-то своем. А посмотри на него теперь. У него появилась цель и желание что-то делать». Лицо Лены озрелось счастьем. Она искренне переживала за мальчишку каких обучала не один десяток каждый год. «Даже на моих занятиях он теперь постоянно тянет руку», — продолжала она. А иногда даже выкрикивает ответы, не дождавшись дозволения. «Ишь, наглец!» — хмыкнул я. «Устрою ему взбучку. У меня даже специальная указка для этого есть». «Указки же для того и делают, чтобы устраивать взбучку ученикам, верно?» «Нет», — воскликнула со смехом Лена. «Совсем нет. Откуда ты это взял вообще?» У нашего учителя была здоровенная палка именно для этих целей. И посмотри, что из этого вышло, а? — Сергей! — воскликнула девушка. — Ну хватит, я серьезно. Я тоже говорил серьезно. Старик Друм, этот ворчаливый негодник, вколачивал в нас мудрость своих лет, когда я был ребенком в первый раз. И если бы он этого не делал, всех нас сожрали бы монстры. — А что ты сделал с Артуром? — воскликнула Лена. — Это просто немыслимо. Я не видела его в компании друзей все эти годы, зажатой, постоянно смущенной или испуганной бедняжкой. А сегодня я встретила мальчишек. Антон тащил его на спине, они над чем-то смеялись. — Но ты бы видел его взгляд, Сережа, Это был уверенный взгляд молодого мужчины. Мне даже сначала показалось, что я его не узнала. И все благодаря тебе. — Я могу только направлять, — улыбнулся я в ответ. Они не изменились, они всегда были такими, понимаешь? Ну, где-то внутри, в душе. Кто-то очень глубоко. Лена снова хихикнула и стрельнула в меня задорным взглядом. А теперь еще Коля. «Так я вообще здесь ни при чем», — возразил я. «Кажется, он всегда был таким отбитым». «Коля — это вообще», — согласилась Лена. «Если честно, он меня даже немного испугал. И, знаешь, теперь я понимаю, что он всегда был таким целеустремленным мальчишкой» только ему не хватало такого же целеустремленного наставника. Все сдавались в самом начале. «А в этом есть смысл», — задумался я. Было приятно это слышать. Я просто помогал шкетам, которым требовалась моя помощь. Вот и все. Неужели в этом нашлось что-то необычное? Фонари вдоль аллеи прятались в листве. Свет заливал пожелтевшие листья, и они, казалось, изливались золотом. А затем свет появился далеко впереди, прямо по дороге. Сначала один огонек, потом два, три. И вот уже в нашу сторону приближалась целая россыпь огоньков. А вместе с ними доносился жужжащий гул. «Что это такое?» — насторожилась Лена. «Очень странно, я здесь никогда такого не видела». «Что, в Академии не гоняют байкеры на мотоциклах?» — усмехнулся я. «Действительно странно». «Байкер?» — удивилась Лена. «Какие еще байкеры?» А затем даже она смогла разглядеть, что приближающиеся огоньки были светом фар на мотоциклах. А жужжащий гул принадлежал множеству двигателей. И вся эта орава сейчас уверенно перла прямо на нас. «Сергей?» — испуганно произнесла Лена. «Мне страшно. Что происходит?» Я остановился, взял ее за руку и посмотрел в глаза с легкой улыбкой, а затем произнес: «Спокойно, Лена, я Ставровский». тфу блин, Ставров. Но смысл тот же. Не знаю, откуда эта фраза возникла у меня в голове, но, кажется, я её где-то слышал. В фильме каком-то или прочитал что-то похожее. В общем, неважно. Главное, что Лена успокоилась и даже немного улыбнулась. А байкеры наконец-то доехали до нас и услужливо охватили в кольцо. Да еще организовали круглое освещение и направили свет двух дюжин фар в нашу сторону. «Вот это ничего себе подфартило, а!» — раздался крикливый голос. Знакомый голос, где-то я его уже слышал. «Ферзь, да ты как в воду глядел!» — раздался еще один знакомый голос. Кажется, его звали Фафаном. «Может, ты этот, как его, экстрасенс?» оно заткнулись оба!» — пробасил гулкий сильный третий голос. Этот уже был мне незнаком. Он первым заглушил мотор, и его примеру последовали все остальные. Скоро шум и гам вокруг нас утих. Наступило недолгое молчание, и, наверное, они ожидали, что мы затрясемся от страха. Не дождались. Поэтому здоровенный бородатый верзила, которому и принадлежал этот незнакомый бас, тяжело слез с огромного мотоцикла и медвежьей поступью направился ко мне. При каждом шаге на нем гремели цепочки, заклепки и прочая металлическая набивка на одежде. Когда он подошел поближе, удалось получше разглядеть его лицо, квадратное, с кривым носом и густыми бровями. «Так это ты, что ли? Как там тебя?» «Помолчи-ка», — «Помолчи выступил я руку. «Мне звонят?» Верзила чуточку, очень охренел, и скосил глаза на мою ладонь с разинутой пастью. А я в это время достал из кармана телефон и ответил на вызов. «Да, Петрович, как жизнь молодая? Может, новости какие-то расскажешь?» «В третьем часу ночи-то». «Да ты еще <связывая> Снова заворчал Верзила, но на этот раз я ткнул пальцем ему по губам, чтобы заткнуть. «Ты не видишь? Я разговариваю!» Прошептал ему в ответ. «Подожди немного!» «Да-да, Петрович, слушаю. Банда байкеров!» К хренам снесли шлагбаум. Что? И тебя обозвали старым пнем? Но Петрович, это им явно к окулисту. Не принимай близко к сердцу, а? Они еще урны по дороге разбили. Так, так, так. Ты говори, говори, не стесняйся, как еще набедокурили. И Петрович мне все рассказал. Он говорил и говорил, используя в качестве знаков препинания матерную бронь. А на лице верзила уже вскипала ярость. Его дружки. Опасливо переглядывались, сидя на своих железных лошадках. Кто-то даже перешептывался. — Слышь, гризли сейчас совсем в ярость впадет. Может, лучше потапкам отсюда, а? — А, еще чего, если сейчас свалим, он же потом нас найдет. Догонят, мудоха и пенделем новые догонялки устроят с тем же концом. Так что лучше сиди и смотри, как он будет этого препода в землю втаптывать. — Понял, Петрович, — кивнул я. — Не боись, все разрулим. — Как? «А, забыл сказать. Я же их нашел. Ага, ага Вон, стоят, ждут». Один даже первым вызвался на раздачу люлей. «Ты еще! заревел, судя по всему, Гризли. «Да я тебя в порошок сотру!» «Сережа», — пискнула Лена, прижавшись ко мне сзади. Я сначала подумал, что она испугалась, но затем она добавила. «Ты только сильно их не бей». Утром по этой аллее первокурсники ходят. Они испугаются, если будет много крови. «Слышь!» — снова охренел Гризли. «Да вы что, бессмертные, что ли?» А затем, наконец, его ярость переполнила его же источник, и засранец решился на действие. Как и ожидалось, стихией этого засранца оказался огонь. Но была и вторая. Земля — не очень удачное сочетание. Правда, только для тех, кто не... Я. В стандартных случаях эти две стихии мешают друг другу и расшатывают магическую систему. А если еще и преобладает огонь, то мы получаем выраженного холерика с тягой к насилию. «Получай!» – заревел Гризли и занес здоровенную лапу над головой. Источник вспыхнул, магия вырвалась из кулака реактивной огненной тягой, и колотушка стремительно обрушилась прямо на меня. Бабах, Грах, «Ну бах. все», — причитал Фафан. «Капец преподу». Кулачище обрушился на меня. Пламя вздымалось яркой вспышкой, словно раздался взрыв. А его свет охватил все в радиусе метров. Себя и Лену я загородил барьером, так что эффектности тут было куда больше, чем толку. А когда вспышка развеялась, байкеры оцепенели от удивления. Я стоял на том же месте и даже не пошевелился, а кулачище верзило крепко застряло в моей хватке. Только через пару секунд кто-то из байкеров просипел. «Охренеть! Как такое возможно?» Гризли же прорычал во всю глотку примерно то же самое, но другими словами. «Что за срань? Ты кто такой? А ну пусти мою руку!» Но он попытался вырваться, но ничего не получилось. Почти ничего. Лена за моей спиной прыснула от смеха при виде этой несуразной картины. Лапа оказалась такой здоровенной, что закрывала почти всю его широкую рожу. Мне даже пришлось наклониться влево, чтобы ответить, глядя в маленькие просячие глаза. «Э, -э, э, нет, дружок, так не пойдет. Ты сам отдал свою руку. Теперь она принадлежит мне. Эх, лег я спать поздно, но проснулся все равно рано. Зарядку ведь никто не отменял. Поэтому вскочил с кровати, принял контрастный душ, чтобы взбодриться. Затем напялил теплый спортивный костюм и удобные кроссовки. Врубил музыку в наушниках и побежал вниз по улице. Погода замечательная. Птички поют, вороны каркают. Легкий ветерок шелестит листвой, а свежий воздух наполняет грудь и выдувает остатки сна. Я миновал парк и свернул на аллею, где продолжил любоваться видами. Вон фонари еще горят и подсвечивают золотом кроны. Вот в небе виднеется клин перелетных птиц. Вот белочка несет последние орешки в свои тайники на зиму. Вот еще одна белка пристально наблюдает за этой белкой и наверняка задумывает что-то нехорошее. А вот байкер с фингалом под глазом тщательно подметает асфальт. А чуть подальше второй байкер с разбитой губой сгребает опавшие листья в кучу. А за ним третий. Этот вовремя одумался и быстро сдался на мою милость несколько часов назад. Четвертый, пятый, шестой. Я пробегал мимо них, и каждый почему-то шарахался в сторону но затем продолжал орудовать метлой, граплями или совком с утроенной скоростью. «Доброе утро!» — приветствовал я с улыбкой каждого из них. «Доброе утро! Доброе утро!» Но они лишь испуганно что-то бурчали в ответ и прятали взгляд. А самым последним я добрался до главного волонтера и идейного вдохновителя сего полезного мероприятия. «Привет, гризли!» — махнул я. «Как успехи?» Пришлось остановиться и бежать на месте, высоко подкидывая калени. Здоровенный Верзила испуганно отпрянул и забегал глазами в поисках несуществующей поддержки. "На-на-на-на, Н-н-нормально все. Ставр, скоро закончим. — Урны починили? — уточнил я. <э — Да! — Хорошо, хорошо. Отчитайтесь Петровича и можете быть свободны. — Спасибо огромное! — рьяно воскликнул Верзила. Эх, правду говорят. Кулаком и добрым словом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом. Вот и байкеры внемли моим аргументом и сами предложили навести порядок во всей Академии. Их собственная инициатива, честно-честно. Я даже им пропуски заказал, потому что за день не управится. Да и подлечиться надо. А если они сунутся к Марине, то пополнят ряды пациентов в травматологии. Так что пускай сейчас исправят, что натворили, и могут отдохнуть. Байки под надежным присмотром Петровича. А у самого Петровича теперь есть собственный дробовик. Это Гризли подогнал в качестве извинения за старого пня. Тоже сам предложил? а ага. Ну, бывайте. Махнул я и продолжил пробежку. Через несколько минут я очутился на территории учебных корпусов. Улицы в такую рань пустовали, и я мог встретить только Коляна. Но он сейчас отдыхал по моему наставлению. А, стоп. Кто-то все же показался. Выбежав из-за поворота, я успел заметить, как Инга входит в здание администрации, причем дверь она открыла явно не ключом. И всем видом намекает, что не хочет, чтобы ее заметили. Что ж... Вообще я планировал поговорить с ней сегодня днем после занятий. Но раз уж все так удачно складывается, внесем корректировки в маршрут для пробежки. Я свернул к администрации и немного ускорился. Интересно, что она там забыла.